Хвост женщин, как всегда, — тепло улыбнулся Градов. Вечный холостяк-физик пользовался в их кругу устойчивой репутацией сердцееда, хотя никто не мог бы вспомнить никаких особенных фактов сердцеедства с его стороны. Если бы женщины, — усмехнулся снова Пулкова, — пока что за мной ходят мужчины с явным отпечатком лубянки на лицах. Впрочем, может быть, у них есть и женщины для этой цели. — Они. — Опять они! — воскликнул Градов. — Какого черта им надо от тебя, лё? Физик пожал плечами. — Просто понятия не имею. — Неужто моя поездка в Англию? Переписка с Резерфордом? — Право, смешно. Кого в ГПУ интересуют теоремы атомного ядра? Борис Никитич посмотрел сбоку на своего всегда такого уверенного в себе и ироничного друга и вдруг подумал, что у того возможно нет никого ближе, чем он на свете. Слушай, Лё, хочешь, я поговорю с кем-нибудь там у них наверху, попытаюсь узнать? Нет, нет, Бо, не нужно. Я, собственно, просто так тебе сказал. Ну, на всякий пожарный. Слушай, Лё, почему бы тебе к нам не переехать, ну, скажем, на полгода? Пусть они увидят, что ты не один, что у тебя большая семья. Леонид Валентинович растроганно положил руку на плечо друга. Спасибо, Бор. Но это уже лишнее. Сейчас все-таки не военный коммунизм. Вечером на даче состоялся один из тех ужинов, что становились как бы вехами в жизни маленького клана. Полный сбор. Чаще всего он объявлялся、э, в связи с приездом из Минска Камбрига Никиты и Вероники. Однако возможность всем увидеться была только внешним поводом. Каждый понимал, что главная ценность полного сбора состоит в проверке прочности основ, воживлении того чувства целостности, от которого у мамы Мэри иногда просто перехватывало дыхание. Итак, все уже, или почти все. Собрались вокруг стола, нет только Нинки и Газа, разумеется, опаздывает. Где же это чертова Нинка? надувает губы капризная Вероника. Красавица за истекший год весьма раздулась, еле помещается в широченном специально сшитом полезском платье. Губы и нос у нее припухли, каждую минуту она готова заплакать. Я старше Нинки на каких-нибудь несколько лет, думает она. А вот сижу тут брюхатая как деревенская дура, Анинка не бывает где-нибудь слушает Пасторнака, или у Мерхольда крутится, и все Никита, это все он, эгоист противный. Борис Никитич сияя потянулся к невестке, кольнул бороденкой в щеку, поднял бокал, обращаясь к ее огромному животу. Уважаемый сэр Борис Четвертый. Надеюсь, вы меня слышите, и готовы подтвердить, что в отличие от нынешнего поколения революционеров вы собираетесь восстановить и продолжить градовскую династию врачей. Вероника скривила рот, шутка Тести показалась ей тошнотворной всей расставленной на столе великолепной кулинарии. Никита встревоженно к ней повернулся, но она все же преодолела отвращение и вдруг неожиданно для себя ответила Тестию вполне сносный в позитивном ключе шуткой же. Он спрашивает, в какой медицинский институт поступать, в Московский или Ленинградский. Все вокруг замечательно захохотали. Что за вопрос? Грозно взревел Борис Третий, то есть профессор Градов. В мой институт, конечно. Гдеду под крыло? Все стали шумно чокаться и закусывать, а Вероника опять же к полному собственному изумлению вдруг взалкала маринованных помидоров и предвинула к себе целое блюдо. Тут захлопали входные двери, протопали быстрые шаги в столовую бежала Нина, темно-каштановые волосы растрёканы, ярко-синие глаза пылают в застоянном юношеском вдохновении, воротник пальто поднят, подмышкой портфель на плече, рюкзак с книгами. Привет семейству, взвизгнув. Бросилась к Веронике, поцелуй в губки и животик, плюхнулась на коленки к брату-командиру, с трагической серьезностью пожала руку брату-партработнику, «Наши вам, товарищи, твердокаменные!» Будто английская леди протянула руку для поцелуя Леониду Валентиновичу Пулкову, и, наконец, всех остальных одарила поцелуями. Самый нежный поцелуй достался, конечно, пифочке. Пифагору. Хотя бы по случаю приезда брата могла прийти вовремя, проворчала Мария Вахтанговна. Нина еще не отдышавшись то ли от бега, то ли от буфанады, а может быть от исторического возбуждения вытащила и из рюкзака свежий номер нового мира, швартнула его на стол, пироги подпрыгнули, ну с какого в городе дикий скандал! Сталинисты рычат от ярости. Вообразите, ребята, весь террас нового мира с непогашенной луной конфискован. Совсем с ума посходили. У них почва уходит из-под ног. Вот в чем дело. Все собравшиеся улыбались, глядя на возбужденную девчонку. Даже мама Мэри хмурилась только притворно, с трудом скрывая обожание. Серьез хмурился лишь Кирилл. Он сурово постукивал пальцами по столу и смотрел на сестру с суженными глазами. Едва ли не в стиле следователей ГПУ. Нина же с изумлением вдруг поняла, что присутствующие, что называется, не в курсе, то, что буквально ярило факультет, да и вообще... Всю молодую Москву здесь, в Серебряном Бару, было лишь каким-то отдаленным звуком вроде погромыхивания трамвая. — Позвольте узнать, мисс, что это за луна, что наделала такого шуму? — поинтересовался Пулкова. — Повесть Пельника. Неужели не слышали? — О чем эта повесть, малыш? — спросил отец. — Ну, вы даете народы! — захохотала Нина. «Помните прошлой осенью смерть командарма Фрунзе в Солдатенковской больнице?» «Ну вот, я еще не читала, но повесть именно об этом. Пельняк намекает на подозрительное обстоятельство». Она осеклась, заметив вдруг, что все лица за столом окаменели. «Что такое с вами, народы?» За столом воцарилось неуклюжее молчание «Помните, Нина переводила взгляд с одного на другого. Отец сидел неподвижно, глаза его были закрыты. Мать тревожно смотрела на него, дрожащим голосом бормотала что-то растерянное. Можно было уловить, какие права неуместные, странные.